Но с этой ночи совершилось только одно значительное происшествие среди бесчисленного множества неприятных впечатлений, постоянного гнева и беспокойства, так что я предпочитаю не вести хроники событий этого промежутка времени, а рассказать только единственный случай в продолжении десяти месяцев, которые я провел в тесной связи с этими наполовину укращенными зверями. Я сохранил воспоминания о многих вещах, которые я мог бы описать, но в то же время охотно бы дал на отсечение мою правую руку, чтобы их забыть. Но они не увеличили бы интереса моего рассказа. Когда я оглядываюсь на прошлое, мне кажется странным, как мог я ужиться с этими чудовищами, приноравливаться к их нравам и восстановить их доверие к себе — Бывали иногда кое-какие ссоры, и я мог бы еще показать следы клыков, но они скоро стали оказывать мне должное почтение благодаря моей способности бросать каменья, способности, которой у них не было, и ранам, наносимым моим топориком. Верная привязанность моего человека-собаки Сен-Бернара оказала мне много огромных услуг — Я думаю, что их наивная почтительность была основана главным образом на возможности быть наказанным острым оружием. Могу даже сказать, надеюсь, без хвастовства, что я имел над ними некоторое превосходство. Одному или двум из этих чудовищ во время различных споров я нанес довольно сильные раны топором, и они сохранили ко мне неприязнь, ограничивавшуюся, однако, гримасами за моей спиной, и то только на почтительном расстоянии, на котором были безвредны даже пули. Гиена-свинья избегала меня. Неразлучный со мной человек-собака ненавидел ее и страшно боялся. Мне кажется, это вытекало из глубокой привязанности этого животного ко мне. Мне скоро сделалось ясно, что свирепое чудовище — отведала вкус крови и шло по следам человека-леопарда. Оно сделало себе берлогу где-то в лесу и стало жить в одиночестве. Однажды я решился уговорить зверей, полулюдей ее обойти, но не имел настолько сильного влияния, чтобы принудить их содействовать моим желаниям. Много раз я пробовал подойти к ее берлоге и напасть на нее врасплох, но чувства ее были тонкие, и она всегда видела меня или чуяла и убегала. Сверх того, она своими засадами делала опасными тропинки леса для меня, моих союзников и человека-собаки, который неохотно удалялся от меня. Чудовища в продолжении первого месяца, а некоторые и больше, сохранили, в общем, довольно много человеческих свойств. Исключение представлял человек-собака, который за все время не изменился и сохранил ко мне самые дружеские отношения. Маленькое розоватое существо оказывало мне также странную благосклонность и начало также следовать за мной. Между тем, человек-обезьяна — был мне бесконечно неприятен он домогался чтобы я признал его себе подобным в виду его пяти пальцев и как только видел меня непрестанно болтал глупейший вздор Одна вещь меня немного развлекала — его фантастическая склонность сочинять новые слова. Эта склонность, вероятно, пристала из общего всей обезьяней породи стремления к бесчисленной болтовне. Он называл это «великими мыслями». В отличие от ничтожных мыслей, которые касались предметов ежедневного обихода, если случайно я делал какие-нибудь замечания, которых он не понимал, он рассыпался в похвалах, просил меня повторить их, заучивал наизусть и, коверкая при этом слоги, говорил их всем своим товарищам. Я не помню ни одного случая, чтобы он передавал их просто и правильно». Словом, это было самое глупое создание, которое я когда-либо видел в моей жизни. Он сочетал в себе самым удивительным образом глупость человека и обезьяны. Все это, как я уже сказал, относится к первым неделям, проведенным мною между зверями. В этот промежуток они еще уважали установленные законом обычаи и сохранили в своих поступках наружную благопристойность. — Однажды нашел я одного кролика, растерзанного, конечно, гиеной-свиньей, но это было все. Только около мая месяца я начал ясно чувствовать возрастающую разницу в их речах и их походке, более заметную грубость в сочетании звуков с обнаруживающейся все яснее и яснее наклонностью к утрате дара слова. Болтовня моего человека-обезьяны увеличивалась количеством, но делалось все непонятнее». У некоторых вполне исчезала способность выражать мысли. Хорошо еще, если они были способны в то время понимать то, что я им говорил. Представьте себе, речь, вначале точную и определенную, которая постепенно, утрачивая форму и правильное, и членораздельное сочетание звуков, теряет все более сходство с человеческой. Им было все труднее ходить... И, несмотря на стыд, который они должны были испытать время от времени, я заставал того или другого из них бегающим на четвереньках и совершенно неспособным восстановить вертикальное положение тела. Руки их хватали предметы не так ловко. Каждый день они пили, лакая воду, грызли и рвали вместо того, чтобы жевать. Теперь, яснее, чем когда-либо, мне вспоминались слова Муро об их упрямом и упорном зверстве. Они превращались в бессловесных животных очень быстро. Некоторые, и это были прежде всего, к моему большому удивлению, самки начали пренебрегать самыми элементарными правилами благопристойности и почти всегда с умыслом. Предания, внушающие почитание закона, ясно теряли свою силу. Мой человек-собака впадал мало-помалу в свои собачьи наклонности. День за днем он превращался в немое четвероногое и покрылся шерстью, прежде чем я мог заметить переход от товарища, ходившего рядом со мною, в собаку, все вынюхивающую что-то постоянно находящуюся на стороже, то забегающую вперед, то отстающую. Наряду с возраставшей дезорганизацией страшное загрязнение оврага и раньше не представлявшего приятного жилища заставило меня покинуть его, и, пройдя остров, я устроил из ветвей в середине развалин сгоревшего жилища Муро убежище. Неопределенные воспоминания страданий животных делали из этого места самый надежный угол для меня.